проходящий через приборы воздух, постоянно обмывает поверхность семян и проходит через жидкость в воронках. Вы уже видите, какая обнаруживается разница между тем, как в воронке левого сосуда жидкость сохраняет свою прозрачность? В правом она уже замутилась, приняла молочный вид. Через несколько минут в ней образуется обильный осадок мела. Ясно, что воздух, прошедший через слой живых, проросших семян, содержит углекислоту. Итак, семена поглощают кислород и выделяют углекислоту. Остается показать, что эти два процесса находятся в связи, то есть, что углекислота выделяется взамен поглощенного кислорода. Это мы можем увидеть из следующего опыта, который в то же время даст нам возможность судить об энергичности этого процесса дыхания. Стеклянный колокол разделен проволочной сеткой на две части. В верхней насыпаны проросшие семена конопли. В нижней, заткнутой каучуковой пробкой, помещается маленький стаканчик с раствором едкой щелочи. верхнее отверстие колокола также заткнуто каучуковой пробкой сколенчатую так называемую манометрическую трубкой, заключающую столб подкрашенной жидкости и снабженную зажимным краном. Кран этот открыт для того, чтобы воздух внутри и снаружи прибора был в равновесии. Стоит только закрыть этот кран, и столб цветной жидкости начнет подниматься в левом колене манометра и падать в правом, так что очень скоро уровень ее будет в одном выше, а в другом ниже. Смысл этого опыта легко понять. Семена в верхней части сосуда выделяют углекислоту, которая, как мы знаем, жадно поглощается едкой щелочью, находящейся в стаканчике под ними. Вследствие этого во всем приборе происходит уменьшение объема воздуха обнаруживаемое поднятием столба жидкости в левом колене манометра. Этот опыт нам прямо показывает, что углекислота является взамен другого, поглощаемого семенами газа. Потому что если бы углекислота только присоединялась к воздуху, заключенному в приборе, то вышло бы одно из двух. Или объем воздуха в приборе увеличился бы, или он оставался бы неизменным, предполагая, что углекислота поглощалась бы едкой щелочью по мере выделения. Уменьшение в объеме зависит от того, что кислород поглощается семенами, и на место его выделяется обыкновенно равный объем углекислоты, поглощаемый едкой щелочью. При этом условие, Оно одновременно служит мерой вдыхания кислорода и выдыхания углекислоты. Поднятие столба жидкости идет так быстро, что мне придется несколько раз в течение лекции открывать этот кран и приводить подкрашенную жидкость к одному уровню. Это постоянное движение монометрической жидкости обнаруживает нам беззвучное, невидимое ускользающее от слуха и глаза, но тем не менее довольно энергичное дыхание семян. Новейшие исследования показывают, что в тесной связи с дыханием, по-видимому, находится уже знакомое нам образование ферментов, именно диастаза. Когда разбухшие в воде семена заключали в сосуд, наполненный вместо воздуха водородом, Они не развивались далее, и в них нельзя было найти диастаза, между тем, как такие же семена, оставленные в прикосновении с воздухом, дали ростки, содержавшие диастаз. Таким образом, нам становится понятным одно из ближайших последствий дыхания, пробуждающего растения к жизни. Факт дыхания – дает нам объяснение для той постоянной потери в весе сухого вещества, которая заставила нас обратить внимание на отношение семени к воздуху. Дыхание есть постоянное медленное сжигание углерода и водорода органического вещества. И действительно, сравнивая элементарный анализ семени и происшедшего из него ростка, мы можем убедиться, что убыль в весе приходится именно на долю этих элементов, между тем, как количество азота остается неизменным. Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как и в животном организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить, Не сопровождается ли этот процесс в растительном организме теми же последствиями, как и в животном? Дыхание, будучи в сущности медленным горением, поддерживает температуру животного, согревает его. Не будет ли оно согревать и молодое зачаточное растение, доставляя ему необходимую для развития теплоту? Этот вопрос приводит нас к к рассмотрению последнего из трех условий, от которых зависит прорастание, к рассмотрению влияния теплоты. Не только точный опыт, но даже сравнительно грубое наблюдение убеждает, что во время прорастания, очевидно, вследствие дыхания, семена заметно нагреваются. Так уже давно замечено, что когда приготовляют солод, Кучи проросших ячменных зерен до того нагреваются, что без помощи термометра, прямо погружая руку, можно обнаружить развивающуюся теплоту. Бывали случаи, что сопревшие семена подвергались самовозгоранию. Но здесь к нормальным жизненным отправлениям присоединяются еще процессы гниения и тления, то есть жизнь невидимых микроскопических организмов. В более точных опытах, где по возможности старались устранять эти источники погрешности, можно было обнаружить повышение на 4, на 10 и более градусов над температурой окружающей среды. Это нагревание, очевидно, должно быть полезно для развивающегося ростка, так как многочисленные наблюдения земледельцев и более точные опыты ботаников показали, что быстрота прорастания, то есть Первое появление корешка, а затем дальнейший рост зародыша находится в прямой зависимости от температуры и при том для различных растений существуют различные пределы, при которых прекращается возможность прорастания. Для очень многих растений можно указать низшую температуру, при которой оно начинает прорастать, и высшую, при которой оно опять утрачивает эту способность. Между этими пределами быстрота прорастания возрастает до известной температуры и затем начинает уменьшаться. Таким образом, мы отличаем три температуры, низшую и высшую, составляющие пределы возможного прорастания, и лучшую, когда процесс идет всего успешнее, то есть быстрее. Так, например, наши хлебные злаки начинают обыкновенно прорастать при 2-3 градусах выше нуля и чем выше, тем быстрее. Но начиная с 15-16 градусов, процесс этот вновь замедляется и около 30 почти прекращается. Долгое время полагали, что при нуле, то есть при температуре замерзания воды, никакая жизнь, следовательно, и прорастание невозможны. Но не так давно Сделано любопытное наблюдение, что семена могут прорастать даже во льду. Сделан был следующий опыт. В куске льда выдолблен желобок. В этот желобок положены семена и покрыты другим куском льда. Все помещено в ящик, окруженный еще слоем льда, воршин толщиной. И в январе, и в марте вынесено на погреб. Через два месяца, то есть в марте и мае, семена самых разнообразных растений – пшеницы, ржи, гороха, капусты, горчицы – были найдены проросшими. Их тонкие корешки пронизывали толщу льда. Этот странный, неожиданный, но вполне достоверный опыт, равно как и подобные же факты, касающиеся цветения некоторых альпийских растений, распускающихся среди снега, по всей вероятности, должен объяснить теплотою, развиваемую дыханием растения и способную растаять лед в непосредственном соседстве с растением.